Первой живой душой, на которую наткнулся потихоньку выскользнув за дверь, оказалась Вера. Девушка от удивления даже ахнула и чуть не грохнула на пол какую-то никелированную кастрюльку. "Леод, ты здесь?" Вера поудобнее перехватила посудину. "Куда собрался?" "Уже никуда". Впустую, подергав ручку перегораживающей коридор двери, я вернулся к девушке. "Ну и как оно?" "В смысле?" Пойдём ко мне, предложил я поговорить, надо. Мне две минуты. Буквально затолкнув девушку к себе в комнатушку, я забрал у нее горячую кастрюльку и поставил на откидной столик. Вера скептически огляделась по сторонам, и расправив одеяло, присела на кровать. Остальные где? Все здесь, насупившись, посмотрела на меня девушка. Тебя одного не хватало. Парни из гарнизона тоже? этих не видела. Напал как? Присмотревшись к Вере, я приметил покрасневшие глаза и синяки под глазами. Чего-то она не ахти выглядит. Нервы, может быть. И как-то даже непривычно ее не в обычном камуфляже, а в шерстяной юбке и кофточке видеть. До сих пор без сознания. Пятый день, неприятно удивился я. Его хоть лечат? Доходит да тут один весь из себя важный, Вера вытерла уголок глаза платочком и встала с кровати. "Но мне пора, при парке остынут". «Бождей!» – толкнул я ее обратно. "Взяли вас как?» "Не помню". Шарахнуло что-то шоковое, рядом и мачнулась уже здесь. "Отношение какое?" "Не жалуюсь", протиснулась мимо меня к двери девушка. "Знаешь, зачем нас здесь держат?" Откуда? Первый день из одиночки выпустили, обвел рукой я свое тесноватое жилище. Пойду, успеешь. Я придержал Веру за руку. Ты чего такая растрепанная? А есть повод для радости? схватила кастрюльку девушка. И что? Даже Коля не утешил. Все мужики козлы, распахнула дверь девушка, только и горазд языком чесать. Кмыкнув, я прикрыл за ней дверь и уселся на кровать. Выходит, разругались голубки. Ну да такое бывает, когда люди в замкнутом помещении оказываются, отойдут еще. дело молодое. А вот то, что на до сих пор в отключке, это новость, мягко говоря, не из приятных. Еще и у Веры ничего существенного выяснить не удалось. Даже непонятно, кто их вырубил СВБ или подельники Селена. Почасов затылок я решил не терять времени, и навестить Николая и Напалма. Может, Витрицкий чего интересного расскажет, да и пироманта проведать стоит. А у себя в Кануре еще успею насидеться. Надо пользоваться случаем, пока снова не заперли. Как оказалось, с Витрицким нас заселили дверь в дверь, и комната ему выделенная, куда больше моей маломерки оказалась. Метров девять квадратных не меньше. Кровать нормальная, стол письменный Еще и раковина с рукомойником. С чего это ему такая честь, хотелось бы знать. Сам постоялец этих роскошных апартаментов валялся на заправленной кровати и разглядывал закинутую на душку ногу. Заслышав шум двери, он тут же соскочил на пол и припав на левую ногу, раздраженно прошипел сквозь стиснутые зубы проклятия. Ну и рожа у тебя, шарапов, только и развел я руками, разглядывая расплывшийся у того на полу лицо Фингал. Вроде столько времени прошло. А только-только всеми оттенками фиолетового и желтого налился. Иди в баню. Ничуть не удивился моему появлению Витрицкий, развернулся к висевшему сбоку от рукомойника зеркалу. Я, по крайней мере, бреюсь каждый день. Рад за тебя, потер я заросший длинной колючей щетиной подбородок. Если человек за личной гигиеной следит, это просто здорово. Вот только и на личном же фронте ситуацию под контролем держать надо. Ты проверишь, что ли? устало вздохнул, зябко кутавшийся в свитер парень. Сами уж как-нибудь разберемся. Разберитесь, решив, что нет смысла продолжать незаладившийся с самого начала разговора развернулся к двери я. Слышь, лед. позвал меня ссутулившийся Николай. Нас выпустят отсюда или сразу в расход пустят? Выпустят. На днях. Я вышел в коридор, решив не рассказывать, что после обретения долгожданной свободы наши шансы на долгую и счастливую жизнь нисколько не повысятся, если не наоборот. В комнату напал отыскать тоже особого труда не составила. По правде говоря, может и пришлось бы побегать по коридору от одной двери к другой, но как раз в этот момент мимо прошел весьма представительный дядечка в длинном кожаном плаще, от которого так и несло едким ароматом лекарственных настоек. Решив, что никем иным, кроме как лекарем, этот гладко выбритый тип с явно нерусской физиономией оказаться не может, и я направился вслед за ним, и не ошибся. "Вы к кому?" скривил недовольную рожу дядечка, набросивший плащ на прибитую к стене вешалку. Обращался он, понятное дело, ко мне, если не считать лежавшего на кровати Напалма, больше никого в комнате не было. "Да так оглядеться зашел», — хмыкнул я. "Интересно, надо мной издеваются, что ли?" У напал макомната не не меньше, чем у Ветрицкого, и не думаю, что Веру в этом отношении обидели. А мне-то за что тогда? Я собираюсь проводить осмотр пациента. И лекарь накинул поверх обычного костюма выточенный из раскрытого дипломата белый халат и подошел к столу, на котором стояла уже знакомая мне никелированная кастрюля. Так что не будете ли вы столь любезно оставить нас наедине? Обязательно оставлю, улыбнулся я и не менее вежливо продолжил Но быть может, вы будете столь любезны и для начала объясните, от чего мы подчинённые находимся без сознания пятые сутки подряд. О, сразу же подобрел лекарь и отложив на стол одноразовые перчатки, шагнул мне навстречу. Вацлав «Лед!» – пожал я протянутую руку. Точно ведь не русский credential? поляк или чех. Акцент едва заметен, но присутствует, блин. А искулоп не с хилых и лапа будь здоров, и сам ничуть не хлипче меня будет, жилистый зараза. А лицо, как говорят в таких случаях, волевое. Жёсткий товарищ, сразу видно, хоть лопухом и прикидывается. Так что у нас с пациентом? Да ничего хорошего не стал приукрашивать ситуацию лекарь. Выглядел напалым, надо сказать, не ахти. Лицо бледное и осунувшееся, всё в поту. Кожа чуть ли не насквозь просвечивает. Выглядывавшая из-под одеяла кисть вообще больше птичью лапу напоминает. Каждую косточку пересчитать можно. Очень сложный случай. Очень. Никто и не сомневается, присел у кровати я, но за пять дней и мертвого на ноги поднять можно. Если денег на то же небесное исцеление нет, так я поспособствую. Не все так просто. И лекарь ловко натянул одноразовые перчатки. "Думаю, вы знаете, что ваш подчиненный уник. Угу, перомант. Но вряд ли вы знаете, кем являются уники по своей природе", Вацлав откинул одеяло с раненого пероманта. "Так вот, уники это те же измененные, только у них организм сумел справиться с мутациями, а у уродов они зашли слишком далеко". Вроде все просто здорово. И внешне никаких изменений не наблюдается, и способности кое-какие появляются. Правда, есть один момент. Их организм теперь все внешнее магическое воздействие на нет сводит. Вот и приходится по старинке лечить. Ситуация, задумался я. А по старинке оно не очень выходит. Время упустили, теперь никакой гарантии нет, честно сознался Вацлав. А если эти самые защитные функции организма на время отключить? Почесал я подбородок. И всю оставшуюся жизнь в гетто провести? Так там и раньше не очень было, а уж теперь. Лекарь замолчал, будто решив, что сболтнул лишнее, но, как оказалось, он просто задумался над моими словами. Вот если бы эти самые функции на полную катушку запустить, Биоресурс организма, конечно, на пару лет уменьшится, зато премию в выздоровлении получим. Так-так, а если нет, коктейль Тавидскасы не поможет, тут стимулятор помощнее нужен. Ну-ка, подождите, я выбежал в коридор, и метнулся в свою комнату, вытащил из-под кровати портфель Ялтина и с ампулой супермагистра в руке бросился обратно. Вот смотрите, подойдет? Уже точно не будет. После долгого молчания Вацлав забрал у меня ампулу и вновь раскрыл свой дипломат. Вид у него, надо сказать, был да нельзя озадаченный. Примерно как у доброго христианина, который провалился в полынью, но схватиться за протянутую руку не решается, потому как понимает, что у нежданного спасителя под шапкой наверняка обнаружатся рога а в валенках копытца. О месте приобретения даже не спрашиваю. Да конфискат это успокоил его я шприц найдется подходящий. Придумаем что-нибудь. Лекарю-пратёру, вымоченной в спирте ваткой иглу и присмотрелся к содержимому ампулы. Переложите пациента пока на живот. Куда ставить, ставить-то будете, перевернув оказавшегося вдруг неожиданно легким напал, я дотронулся до его шеи и чуть не отдёрнул руку. Кожа оказалась горячей. Да у него температура под 40 не меньше. Отойди. Вытравив из шприца воздух, Васлов оттер меня от кровати с пиромантом. Дальнейшее скрыло широкая спина лекаря, но буквально тут же он отлетел в сторону, получив голой пяткой в живот. Невероятным образом изогнувшийся пиромант скатился на пол, и ватное одеяло на спинке кровати полыхнуло зеленым пламенем. Явно ничего не соображавший на взмахнул рукой и отвесившего на вешалке кожаного плаща повалил густой едкий дым, а обои вздулись пузырями и в нескольких местах занялись огнем. Не желая вот так за здорово живешь поджариться до хрустящей корочки, я шагнул к пироманту и аккуратно ткнул кулаком в подбородок. Одного удара оказалось вполне достаточно, чтобы парень растянулся на полу, а подсуетившийся лекарь тут же вколол ему успокоительное. Сиделку зови!» Затаптывая дывшие одеяло и сбивая огонь со стен, распорядился Вацлав. "Кого?" я Настише распахнул дверь. «Он Навери, что ли, сиделку?" рявкнул нащупывавший пульс лекарь живее. Но бежать никуда не пришлось. Девушка сама примчалась на шум. Охрана тоже решила проверить причину переполоха, но убедившись, что ситуация находится под контролем, пара Мордоворотов вернулась на пост. А вот Витрицкий происходящим так и не заинтересовался. Странно это. Решив не путаться под ногами у Веры и Вацлава, которые переносили пироманта обратно на кровать, я отправился в свою комнатушку. Попозже лучше к нему загляну, все равно сразу как очнется, поговорить не дадут. А пока вполне вздремнуть можно. Но как это иногда бывает, и дрема моментально улетучилась, стоило только голове коснуться подушки. Что это со мной? В последнее время вроде на сон не жаловался, по 15 часов в сутки храпака давил и ничего. А тут натя. Неужели дыма надышался? Как бы то ни было, спать расхотелось, и вытянувшись во весь рост на узенькой койке, я уставился в потолок. Интересно, почему всех в нормальные комнаты заселили, а мне именно эту клетушку выделили? По старой памяти или на что-то намекают? Усевшись на кровати, я обвел взглядом комнатку, в которой не осталось ничего от коморки, которую еще год назад сдавал мне Гадес. Единственное, сохранившееся неизмененным, это габариты. На так и на пол и линолеум постелили, и обои поклеили. Если бы в коридор не вышел, до сих пор бы не понял, где нахожусь. И все же, почему меня заселили именно сюда? Непростое же это совпадение. Зная Гадеса, уверен. Нет. Вопрос в том, что он хотел этим сказать. И каким боком старый маг имеет отношение к Перову? Неужели Аарон Давидович тоже на заместителя воеводы работает? Нет. Тут где-то концы с концами не сходятся. Повернув межпользу стыренный под шумок из дипломата Вацлава хирургический скальпель, я поднялся с кровати и задумался. И если заселение в эту комнатушку не случайно, что тогда? Какие есть варианты? Быть может, стоит проверить старый тайник, вдруг при ремонте его не обнаружили или? Отодвинув кровать к двери, я опустился на колени и пальцами отмерил от угла нужное расстояние начал орудовать скальпелем, и тут же вместе с обоями от стены отошел целый пласт шпаклевки. Еще б теперь как-нибудь тайник открыть. Впрочем, с этим проблем не возникло, и вскоре я отложил на пол вынутый из стены кирпич и сунул руку в образовавшееся отверстие. Сразу же рванулся обратно, но было уже поздно. Странное онемение моментально растеклось до самого локтя. Отжавшего кисть давления заныли кости, а потом меня потянуло прямиком в разъявившую беззубую пасть тайник. Уж не знаю, то ли я ужался до совершенно непотребного размера, то ли провал на месте вынутого кирпича увеличился в разы, но по стене меня не размазало и даже почти не помяло. Почти. Мгновение спустя я очнулся посреди пентаграммы, расчерченной в углу просторной комнаты, с высоким закопченным потолком. Под стать потолку был и пол, покрытый прожжённым во множестве мест линолеумом. Окон в помещении не было, как не было и непременных магических светильников. Неяркое сияние излучали проглядывавшие межкнижных шкафов стены. В противоположном углу за массивным деревянным столом сидел старик в бесформенной серой хламиде, который сосредоточенно помешивал деревянной ложкой содержимое стоявшего над газовой горелкой чугунка. «Здрасте, Арун Давидович", без особого удивления признал я Гадеса. "Опять алхимичите?" "Да, прям!» Ужин готовлю", усмехнулся худой как щепка старик и пригладил склокоченные седые волосы. "Ты проходи". Чего встал как не родной? "А не шибанет?» Провел я рукой вдоль сияния, поднимавшегося от линии мелом нарисованной на полу пентаграммы, и только дождавшись ободряющего кивка старого мага, шагнул вперед. Смотрю, у вас дела в гору пошли. Твоими бы устами, гад, из-под стола табуретку и поправил ремень сбившейся сандалии. Присаживайся. Разговор у нас не из коротких будет. Поужинаешь? А не хватится меня там, принюхавшись к аромату булькавшего в чугунке варева, я отрицательно помотал головой. Не голоден. И это правильно усмехнулся старик. Для крыс отраву готовлю. Совсем замучили мутанты проклятые уже, и магия не берет. Кофе наливай. Вот это запросто. Когда угол снимал в морге, постоянно к гадысу кофе пить заглядывал. Очень он у него отменный получается, из какой бы бурды его не готовили. Так что насчет моего временного отсутствия не заметят. А Арон Давидович перекрыл вентиль газовой горелки и, потянувшись, провел ладонью вдоль уходящей в стену нити концентрированной магической энергии. Не волнуйся. Там нет и что, хмыкнул я, наливая себе в чашку кофе из небольшой керамической турки. Сахар есть? Если только тринадцать крупинок, потеребив длинные бакенбарды, непонятно чему улыбнулся старик и внимательно меня оглядел. Не волнуешься, говоришь?» Ой-ли! По этому поводу не волнуюсь, уточнил я и тоже улыбнулся, хотя в чем шутка юмора так и не понял. Может, дойдет еще?» Но учитывая, как наша последняя с вами беседа закончилась. А что? удивился Гадес. Нормально пообщались. Ты отсюда на своих двоих ушел?», ушел. Так-то оно так. Ну, осадок остался, невольно поежился я. Слухи о способностях Арона Давидовича довести до собеседника свое недовольство ходили один к другого, и некоторые из них вполне могли оказаться правдой. Как ни крути, у человека, выбравшего для доходного дома здание бывшего городского морга, должно быть весьма далёкое от общепринятых стандартов чувства юмора. А вот это не страшно. Главное, что сам в осадок не выпал. На полном серьезе заявил Мак, и неожиданно подмигнул: "Ну, раз ты настаиваешь, для начала разбор полетов проведем». Не то, чтобы настаиваю, глотнул я кофе. Устраивать разборки с одним из самых сильных магов при приграничья, которые к тому же находятся вместе со сосредоточением нескольких силовых линий, было по меньшей мере глупо, тем более к магическому полю до сих пор пробиться не получается. Не хочешь прошлое ворошить? Гады забрал у меня турку с кофе. А придется». Да я уже понял. Вот и замечательно. Так понимаю, тебя смутила наша последняя встреча. Смутило не то слово. Ну, ты уж не взыщи. Сам виноват, что под горячую руку попал. Никто тебя не просил ко мне ту мерзкую штуку притаскивать. Из-за нее все и началось. Вы про нож, что ли? Без особого удивления догадался я. Вам-то он чем не угодил? И что, собственно, из-за него началось? Что началось? Не на шутку разозлившийся Макс скатился со стула и забегал по комнате. Ты слепой? Всё вот это? Старик расprostёр руки в разные стороны. У меня было скромное частное заведение. Я не лез в политику и был сам себе хозяин, но из-за тебя спокойная жизнь отправилась псу под хвост. Теперь у меня заведение класса люкс, а очередь на номера расписана на несколько лет вперед. Мне пришлось нанять помощников, чтобы осталось время на собственные исследования. Да один ремонт чего стоит Я уже молчу, что площадь защитного поля и расход энергии увеличились на порядок. Э, э, отпив кофе, я не сразу смог подобрать нужные слова. Может, мне комиссионные полагаются? Розги тебе полагаются. Выпустив пар, Арон Давидович уселся обратно на свое место. Раньше я был сам себе хозяин. А теперь не пойми кто. И все из-за тебя. Да что случилось-то? Ты думаешь, откуда взялись деньги на ремонт, а? Ну, пошевели мозгами. Не разочаровывай старика. Перов дал, высказал предположение. Я помню, как по-хозяйски держался здесь заместитель воеводы или дружина. Перов с потрохами купил. Явно проглотив ругательство, не закончил фразу гадес и уставился на скопившуюся на дне турки кофейную гущу. Очень ему мое заведение приглянулось. А я тут причём? А кто причём? Гимназисты не смогли перемещение твоего ножа внутри морга контролировать, вот и всполошились. Перов тогда и решил здесь себе запасной аэродром организовать. Сам понимаешь, Место от колдунов защищенное, ему позарез нужно было. Весело начал я собирать мысли в кучу. И сколько он себе площадей оттяпал. Весь подвал. Но это ерунда, просто терпеть не могу, когда кто-то лезет в мои дела. А его шестерок здесь теперь как грязи. И если Перов решит, что я слишком много знаю, а Арон Давидович замолчал, Их мура уставился на меня. Да уж, нехорошо получилось. И это все, что ты можешь сказать? Снова возмутился Гадес. Зато, думаю, вы многое сказать хотите. Не поддался на провокацию я. "Это ты правильно подметил", кивнул старик. "Именно так оно и есть. Ты хоть понимаешь, в какой серпентарий влез?" "Да я и слов таких умных не знаю. Просветите." головой принципиально не пользуешься. "Ну чего уж вы меня совсем никуда поставили", фыркнул я. "Могу предположить. Вот, например, раз Перову нужно защищённое от гимназистов место, значит, он уже давненько планировал избавиться от Бергмана и сделать главой гимназии своего ставленника", сказал и обмер. "Про Бергмана-то меня кто за язык тянул?" Совсем плохой стал, как бы оно боком не вышло. Если б только Бергмана мои слова не произвели на Арона Давидовича никакого впечатления, и если б только Перов не понял, уставился я на Мага. Их тут целая компашка подобралась. Перов, Молохов, Гельман, Алёшкин с гарнизона. Гада подошел к одному из шкафов и достал толстый том в кожаном переплёте. И Бергман это только начало. По их плану Воевода тоже бунта уродов пережить не должен был. Вот оно как, неприятно удивился я. Значит, гимназия это только отвлекающий маневр?» Ну, не то чтобы отвлекающий. Гадес достал из фолианта сложенный в четверо лист, и убрал книгу обратно в шкаф. Перوف гимназистам очень серьезно относится, поэтому и Главой не Стрельцова видит, а Грибова. Тот хоть в этой шайке лике и не участвует, но за ним люди пойдут. Ничего понять не могу. Вы-то, Арон Давидович, откуда все это знаете? Или вас тоже привлекли? Это мой дом, самодовольно улыбнулся старик. И я знаю даже, сколько крыс живет в подвале. Поверь мне на слово. Нет, вы уж их поименно перечислите, от безысходности пошутил я. «Тогда, получается, что-то пошло не по плану, раз своему да ещё импичмент Межрёбер не получил. Не по плану, развернул пожелтевший листок Гадес. Задумка у этого комплота была просто идеальная. Им бы еще маленькую толику везения, и вообще бы весь жар чужими руками загребли. Да только на каком-то этапе сбой произошёл. Получается, теперь они на свою пятую точку приключения гребут, предположил я. Ты понимаешь? У них все учтено было, покачал головой Гадес. Возьмём хоть с Бергманом ситуацию. Предполагалось, что тебя там подстрелят, и у СВБ даже подозрений не возникнет. А что вышло? Ты убёг, да еще и подельника своего Кузнецова порезал. И что это изменило? ни Ничего. Сразу другой козел отпущения нашелся. Уроды. И попробуй только кто заикнись, что дружина к этому делу причастна. Такая обуча в гимназии начнется. Вот и приходится на политическую ситуацию в форте скидку делать. Теперь Царько, который и не при делах вовсе, за всех отдувается. Даже отдел отстранили за то, что покушение прозевал. Царько отстранили, задумался я. А вместо него кто? Заместитель из молодых кто-то. А зачем вообще было убивать Сбергмана, облокотился я на стол. Неужели ослабить позиции воеводы хотели? Больше просто чтобы под ногами не путался, фыркнул старик. «Та сеть на воеводу закинута была. Это как? Не так давно контрразведчики заговора раскрыли. Прям заговор. Именно. Горожане с помощью пятой колонны форт захватить планировали. Да ну, усмехнулся я, сильно Зря смеешься, скривился Арон Давидович. Город под это дело, между прочим, ударную группировку в Рудный перекинул. Ни хрена себе. У меня разве что челюсть не отвисла от удивления. Ну, горожане, ну дают. Теперь понятно, из-за чего китайцев трясти принялись. Именно. Но получается, мне вдруг пришло в голову, что беспорядки в черном квадрате произошли Как-то очень уж, кстати, для заговорщиков. Уроды не просто так бучу затеяли? На самом деле на уродов ничего серьезного не возлагалось. Так, а колодки погромить должны были, да отряды дружины в район центрального участка отвлечь. Китайцы тоже с самого начала мальчиками для битья выступали. Создали бы видимость штурма юго-восточных ворот и беспорядки на юге форта устроили. А вот твоему бывшему командиру задачу поважнее поручили. Кресту? Не особо удивился я. Он роту дальней разведки давно под себя подмял, им ликвидация командиров гарнизона, патруля и дружины поручена была. Крест, правда, во время бунта так себя никак и не проявил. Ничего не понимаю потеря виски. а смысл? Как бы горожане в форт попали? А ты подумай, кто мог провести горожан в форт и при этом прикрытых от гимназистов. Загадки загадываете, пробурчал я, ничего не понимаю. Братство? Сестры холода. В очередной уже за сегодня раз огорошил меня старый маг. Да только они от чего-то в самый последний момент на сторону дружины переметнулись. И активно, кстати, черный квадрат зачищать принялись. А горожане... Так в рудном до сих пор и сидят. Обменялись ультиматумами своего, да и ну резких движений никто не делает. Но если контрразведка обо всем знала, то как Перов решился ничего не предпринимать? Настолько был уверен в собственных силах. А если бы Валькирии горожан поддержали, вот тогда бы Перов всех одним махом и удел. Отряды-то дружины не просто так в боевую готовность приведены были. Да завертись таку тюрьма, и его штурмовики, которые через одного измененные, прямо в центральном участке воеводы бы и порешили. Не зря они у меня в подвале уже третий месяц контуются. Гады вновь свернул листок и накрыл его морщинистой ладонью. Спутали ему валькирии все карты, спутали. Я одного понять не могу. Почему все это именно здесь обсуждалось? А где еще? В морге ни один гимназист, ни один медиум ничего не вынюхает. Арон Давидович протянул мне сложенный листок. Меня тоже в расчет можно не брать. Я же не выездной. Ты куда идти-то на старости лет? Это что еще такое? Присмотрел я к сложенному листу, но разворачивать его не стал. Просьба у меня к тебе будет, поднялся из-за стола старый маг. Найди возможность Грибову передать. И тебе глядишь, кое-какая выгода от этого будет. Какая? Заинтересовался я. И кто бы меня отсюда выпустил? Утро, вечера мудренее, сгорбился старик, бери. А там видно будет. Ты хоть представляешь, чего от тебя Перов хочет? Тот самый гадкий нож и просил найти. Не стал я ничего скрывать. Нельзя в одну реку войти дважды, покачал головой Гадес. И может так статься, найдёшь ты совсем не то, что ищешь, или не только то. Так вот, прежде чем рубить с плеча, подумай. Поразмысли над последствиями и не стесняйся совета спрашивать. Я собирался задать еще кучу вопросов, но Гадес резко взмахнул рукой, и меня закружило невидимым смерчем. Стены комнаты искривились, стол размазался в серую полосу, и только фигура мага сохранила былую четкость. Но и она через пару ударов в сердце растаяла в подступившей тьме.